Четверкой подручных Брази встретил чикагских молодчиков у вокзала. Один из подручных раздобыл для этого случая такси, привел на привокзальную стоянку, и носильщик, подхватив чемоданы приезжих, потащил их к этой машине. Едва они сели в такси, как туда же втиснулся Брази с одним из своих пособников и, угрожая оружием, заставил обоих улечься на пол. Такси направилось к одному из складов неподалеку от пристани, заранее облюбованному люкой Брази, Там пленников связали по рукам и ногам, заткнули каждому рот кляпом из махрового полотенца, чтобы заглушить вопли. Вслед за тем Брази снял с гнезда на стене топор и принялся рубить на куски одного из посланцев Капоне. Налитой железной силой он все же изрядно намахался, пока довел дело до конца. Когда он оглянулся на вторую жертву, то обнаружилось, что усилий больше тратить не придется. Второй стрелок Аль Капоне от смертельного ужаса совершил невероятное. Проглотил кляп и задохнулся. Через несколько дней семейство Капоне в Чикаго получило от Вида Корлеона письмо. В нем говорилось «Теперь вы знаете, как я поступаю с врагами. Стоит ли уроженцу Неаполя ввязываться, когда повздорили два сицилийца?» Если желаете, я буду считать вас другом. Тогда я ваш должник и по первому требованию расплачусь сполна. Человек вашего склада без сомнения поймет, насколько выгоднее иметь другом того, кто не клянчит о подмоге, а умеет справляться со своими делами в одиночку, и, напротив, сам всегда готов прийти на помощь в тяжелую минуту. Если же вам ни к чему моя дружба, пусть так. Но в этом случае я обязан предупредить вас, что климат у нас в городе сырой, для неаполитанцев нездоровый, и наезжать вам сюда не советую. Маневр оказался успешным. Не столько из-за проявленной жестокости, сколько из-за ошеломляющей расторопности, стремительности, с которой Дон отзывался на события. Если у него так превосходно поставлена разведка, то любой дальнейший шаг был чреват опасностью». Уж лучше и куда разумнее принять предложенную дружбу, а со временем и плату за должок, о которой упоминалось в письме. Семья Капоне известила его, что будет держаться в стороне. Теперь счет сравнялся. Помимо того, Витакар Леоне снискал себе огромное уважение в преступном мире всей Америки, в Капоне. Полгода он теснил Маранцана, все упорней наступая ему на пятки, Он устраивал налеты на улочке, где под покровительством Марансана играли в кости. Он добрался до самого крупного банкомета в Гарлеме и обчистил его, отнял дневную выручку от игры в числа, не только деньги, но и долговые записки. Он проник даже в кварталы швейников. Заслал туда Клеменцу с его вояками в поддержку профсоюзных деятелей, запуганных дюжами-молодчиками Марансана, которого наняли для этого владельцы швейных предприятий. Он навязывал противнику бои на всех фронтах разом, и на всех фронтах, благодаря превосходству и осведомленности, стратегическим талантам и организованности, выходил победитель. Способствовало благоприятному исходу сражения и добродушная свирепость Клеменции, умело направляемая Доном. А потом наступил час, когда Дон Корлеоне ввел в действие резерв, который приберегал напоследок, режиме Тессио, и пустил его по следу самого Маронсана. К этому времени Маронсана уже направил к нему посредников с предложением заключить мир, а Вита Корлеона их не принимал, без конца под тем или иным предлогом оттягивая встречу. подданные Маронсана, не склонные умирать за явно пропащее дело, один за другим покидали своего главаря, букмекеры и ростовщики несли плату за опеку людям Корлеоне. Война практически завершилась. Затем, в канун Нового, 1934 года, Тессио, нащупав брешь в личной обороне Маронсана, подобрался к нему самому. Расправа была решительной и короткой. Войне наступил конец. Владине Маронсана влились в державу Корлеоне. Каждому, кто перешел на его сторону, дон Корлеоне воздал по заслугам, закрепив за ним прежний источник дохода – тотализатор или подпольную лотерею – Вдобавок ко всему, он утвердился в профсоюзе швейников, что впоследствии сослужило ему хорошую службу. И вот когда в делах был наведен порядок, беда нагрянула к Дону домой. Сантино Корлеоне, Сони миновал шестнадцатый годок. Парень вымахал дюжей, шесть футов роста, касаясь сажень в плечах, с чувственными, но отнюдь не женственными чертами мясистого лица, Фредо был смирный мальчуган, Майкл совсем еще карапуз. С Сантино же вечно что-нибудь доприключалось. То ввяжется в драку, то нахватает плохих отметок в школе. Окончилось тем, что клеменса, который в качестве крестного отца нес за него ответственность и считал себя не вправе молчать, явился в один прекрасный вечер к Дону Корлеоне и сообщил, что его сын участвовал в вооруженном ограблении глупой затеи которая могла обернуться очень скверно. Зачинщиком явно был Сонни. Двое соучастников шли у него на поводу. Это был один из крайне редких случаев, когда Витта Корлеоне потерял самообладание. Вот уже три года, как у них в доме жил приемыш сирота Том Хейген, и вито спросил Клеменцу, не замешан ли он в этой истории. Клеменца покачал головой тогда дон королон послал за сони машину и юнца привезли в контору где помещалась торговая фирма дженка пура